Полиция, разумеется, занялась расследованием. Мы решили, что будет гораздо лучше, если скажем, что мисс Дафна ужинала вчера вечером с мистером Хардингом и осталась там на ночь. Так что, если к вам явится детектив, некий лейтенант Трент, просто скажите ему, что подавали им ужин и что мисс Дафна спала в комнате для гостей, понимаете? Он произнес все так непринужденно, что это звучало вроде заурядной просьбы к соседке одолжить какую-то мелочь. И еще доверительнее он продолжил. — Кстати, элен как дела у вашей племянницы? Я имею в виду, несчастную больную малютку. — В самом деле? — Это достойно всяческого сожаления. Послушайте, Эллен, я очень рад возможности поговорить с вами. Знаете, в последнее время я много об этом думал, и мне пришло в голову, не умнее ли переправить девочку сюда самолетом? Не сомневаюсь, британские врачи превосходны, с ними никто не сравнится. Но будь она тут с нами, и вам, и вашей сестре полегчает. На миг он умолк, прислушался, а потом добродушно, как Дед Мороз расхохотался. «Ах, не чудите!» Милая девонька, ваши проблемы — это наши проблемы. Мы все считаем вас членом семьи, вы же знаете. И не вздумайте утверждать, что цена авиабилета может меня разорить. Не надо благодарить элен И не забудьте, элен что вы должны сказать, если придет лейтенант Трент. Как только положил трубку, доброжелательное выражение тут же исчезло с его лица. — Объясните ей все подробно, когда вернетесь домой, Билл. На той неделе я к вам заеду и выпишу чек для племянниц. Потом хриплым хрюканьем дал понять, что опасность миновала и что... Нечего утруждать его более этой проблемой. Я невольно им восхитился. И с лейтенантом Трентом, и с Эллен он все уладил без малейших усилий, без малейших угрызений совести. Они были лишь мелкими препятствиями, которые нужно было преодолеть, чтобы восстановить нужный порядок вещей. Таким сделали его годы господства, годы положения, дававшего ему неограниченные возможности. Но кроме восхищения им, я почувствовал известное уважение к себе, ведь мне удалось миновать все подводные камни и создать для себя хоть какую-то возможность спасения. Дафна закурила и удобно развалилась на одной из кушеток. — Ну что? — спросила она. — Вам не кажется, что я неплохая актриса? Таланта мне не занимать. Разве ты не гордишься мной, папа? Кокетливо потянувшись, она вызывающе ухмыльнулась отцу, как раз проходившему мимо. Старик замер и вдруг неожиданно отвесил ей звонкую пощечину. «Горжусь? После твоей вчерашней выходки?» Он трясся от ярости. «Убирайся! Вон с глаз моих!» «Ну, папа!» — захныкла Дафна. «Марш в свою комнату!» Дафна на миг Замешкалась, словно прикидывая, стоит ли возражать.